И снова побежали за окнами заснеженные леса. А над золотым эшелоном, по распоряжению генерала Жанена, появились флаги союзников, по распоряжению, отменить которое у Колчака больше не было возможности. Русское золото отныне охраняли Чехословаки. 80 офицеров свиты набились в единственный вагон, который был прицеплен к золотому эшелону. Майор Кровок, полностью утешенный и отомщенный, Отдал последние распоряжения. «Из вагона на станциях прошу не выходить, возле окон не стоять, никому никаких сведений о себе не передавать». «Это похоже на арест», — заметил Колчак. Майор пожал плечами с видом явного безразличия. «Отнюдь нет, господин адмирал. Все делается для вашей безопасности. На станциях бунтуют рабочие, требуют выдать вас. Как видите, союзники заботятся о «да, мы поняли», перебила Анна, не в силах больше бороться с отвращением. «Союзников отчаянно беспокоит безопасность адмирала. Отсюда и все эти меры, похожие на арест, не так ли?» Ни один мускул не дрогнул на длинном лице Чеха. «Именно так, дорогая госпожа», — подтвердил майор Кровок. «Вы абсолютно правы». Анна взяла Колчака под руку. «Поверьте, все будет хорошо». Прошептала она горячо и тихо. «Капель скоро придет. Все его ждут. Не надо так горевать. Никто не должен видеть вас таким. Таким печальным». Паровоз загудел. Клубы пара окутали его до самых окон. Поезд двинулся. Нижнеудинск остался, наконец, позади. Тайга расстилалась впереди. Станция медленно проплывала за окнами. Все быстрее и быстрее. Какие-то рабочие в подпоясанных тулупах. Начальник станции с застывшим лицом, который он время от времени потирал варежкой, а после опять принимал строгий вид. Быстрее и быстрее. Беженцы среди наваленных горой узлов. Снова гудок паровоза, долгожданный стук колёс. Пёстрые флаги союзников над вагонами, похожие на рождественские украшения. В раскрытых дверях теплушек наготове пулеметы и возле них чехословацкие солдаты. Потом станция остается позади, двери теплушек закрываются и видны красные кресты. Прошел поезд, и только собака все не может успокоиться. Бегает по платформе и отчаянно, злобно, хрипло брешет. Впереди тайга.